Глава двадцать шестая. Я надеюсь, что эта странная девица не успела причинить вам вреда. Нахмурился ректор, обращаясь к гордяне. Нагиня, видимо, это услышала, потому что замерла, словно на стену налетела, и резко развернувшись, вернулась. Странная девица? Гневно переспросила она. Позвольте вам напомнить, что ваш отец заключил с моим отцом договор, и за брак между нашими родами была назначена немалая плата, которую ваш отец принял. То есть за то, чтобы на тебя женились вся твоя семья еще и приплатила? Задумавшись, уточнила Гордяна. «Ты заткнешься или нет? Кто дал тебе право говорить в присутствии высшей знати?» Сверкнула глазами и с вытянувшимся вертикальным зрачком Ногиня. «Молчать!» В резком и стремительном броске перед Ногиней свалились антрацитово-черные кольца. Вы, «Вы не посмеете напасть?» Шарахнулась в сторону, словно напуганная Ногиня. «Да и кто бы на ее месте не испугался!» Наг был длиннее нее в четыре раза и куда мощнее. Решив помогать гордяне, он снял китель, оставшись только в традиционной для нагов юбке и свободной рубашке. Щеголять с обнаженным торсом бывший старейшина не любил, стараясь даже во время тренировок прикрывать тело. Но даже рубашка не могла скрыть мощных плеч и грудных мышц. И вся эта пышущая гневом мощь сейчас была развернута против позволившей себе не замечать границ Нагини. «Что я посмею, а что нет, решаю только я сам». Тихо и от того только еще более пугающе произнес ректор: Вы не моя невеста и вообще никто. И в этой Академии никто, ни одна живая душа не будет подчиняться вам или исполнять ваши прихоти. И терпеть оскорбления кого бы то ни было я не намерен. Сегодня перед сном смотритель дальней башни навестит вашу комнату и увидит там идеальный порядок. Если нет, вы покинете Академию уже утром. До начала занятий вы лично извинитесь перед каждым ее студентом и преподавателем за ваше поведение, оскорбления и необоснованные требования. Если нет, то утром первого дня занятий вы покинете академию. Сюда приходят в поисках защиты и знаний, а не удачного замужества. Здесь все равны, и никто даже права не имеет требовать, чтобы к нему было особое отношение. Что же касается вашего заявления о том, что вы вдруг стали моей невестой... «Кажется, что именно знакомство с невестой использовали лет пятнадцать назад для нападения на меня и моего племянника, и организовала его ваша семья». «Но плату за брак вы так и не вернули, значит, обязательства все еще в силе». «Еще надеялась, что получится по ее ногине». «Я сообщу племяннику, чтобы уделил внимание данному вопросу». Заложил руки за спину Басхим. «В конце концов, это головная боль его, а не моя. Меня эти древние договора не касаются. У меня давно уже другие обязательства». «Перед ней? Она ваша невеста?» – завизжала Беловолосая. «Меня вырастили для вас, выбирая из девушек нашей семьи ту, что идеально совпадало бы с вашим вкусом внешне. Мне прививали ваши привычки, о которых тщательно узнавали мой дед и отец, и отдали за эти знания маленькую сумму, а вы...» Нагиня, не дожидаясь ответа, унеслась прочь, за минуту скрываясь из вида. «Насколько верно предположение, что она поспешила собирать вещи?» – усмехнулся Лакяр. «Похоже, эта девица легко не отступится». «Похоже, кто-то нажился на семье срупал. Но меня настораживает подобная настойчивость и такое количество усилий. Волей-неволей задумываешься, а чего ради?» Нахмурился ректор. «В любом случае, Гордяна, я хотел бы знать, не успела ли причинить вам вреда эта особа». «Да, она только пыталась угрожать, чтобы напугать и заставить меня выполнить ее требования убраться из академии». Безразлично пожала плечами Гордяна. «Надеюсь, вы не задумывались о такой возможности?» Еще больше обеспокоился ректор. «У меня здесь единственная племянница», — напомнила ему Гордяна. «Другой вопрос, не станет ли ваша нежеланная невеста срывать свое разочарование на ней?» «Не переживайте. Я думаю, ничего страшного не случится, если я и Даймонд проследим за этим моментом и будем приглядывать за вашей племянницей», — успокоил Гордяну Лакиар. Ректор откланялся решать текущие вопросы и извещать племянника. По пути он вспомнил, что не извинился за то, что Гордяну назвали и любовницей, и невестой, но решил не возвращаться сейчас. Завтра, когда они будут смотреть, что же получилось у девушки из старого домика, ректор планировал задержаться, а извинения – хороший повод. Не давали ему покоя воспоминания о чутких руках, наставших болезни на чувствительных мышцах и чешуе. Гордяна не просто сортировала и отмывала все, что выносили из дома. Она еще и старательно собирала все по кучкам, чему и где предстояло стоять. Поэтому сейчас она только командовала, куда нести, какие столы, куда кровать, а где должны стоять шкафы, и уже к обеду смогла опустить руки. Дальше она собиралась сама. Едва ушли горгоны дракон, пришел посланный комендантом плотник с двумя помощниками. Вот кто попал всерьез и надолго. Пришедший по приглашению Миранды и Ирвина, которым на всякий случай составили компанию остальные соседки по комнате, осторожно стояли в стороне, настолько бурная деятельность кипела вокруг. От переделки окна на фронтоне и замены дверей до сколачивания ящиков для цветов под окна. Ну, здесь вроде все закончили. Перила только если и здесь, и у того крыльца выходил на крыльцо дома пожилой полос, служивший при Академии плотником: Здесь не надо, я горшков хочу наставить, а вот в лекарское крыло не помешает, улыбалась ему гордяна. Гордяна! с недоверием произнесла Миранда: Гордяна, тетя! Бегущую навстречу племянницу Гордяна встречала хитро, улыбаясь. «Не ожидала?» – обняла она девушку. «А ты? Ты давно здесь? А почему не сказала?» Посыпались сразу десятки вопросов. «Постой, постой!» – подняла руки вверх Гордяна. «Все расскажу, дай хоть слово вставить!» А рассказывать, как известно, лучше всего за работой. Поэтому после всех перестановок и полы освежили, и белье застелили, на принесенной от костелянши постели, и занавеси повесили, где Гордяна посчитала нужным и все стыки в рамах промазали. И даже оба крыльца заново обложили камнем, восстановив ступени. Рахиль наделала горшков, а Миосея с Найрисой пересадили цветы. Только в этот раз сначала горшки поставили на предназначенное им место, потом засыпали землей, а потом уже и посадкой занимались. Разросшиеся по дому растения гордяна убирать не стала. Аромат желтых кистей ей нравился. А вот засохшие побеги убрала. И то место, откуда побеги ложились на дом, тоже облагородило, вылепив там прямо от стены большой полукруглый горшок. А вот уже на девушки пригласили гордяну к себе, чтобы все запахи, какие и были после целого дня приведения дома в порядок, за ночь выветрились. В башне на площадке между этажами их ждала беловолосая ногиня. «Я бы хотела принести вам свои извинения за то, что повела себя непозволительно, и прошу простить мои грубые слова», – опустив голову, произнесла Саашаси. «Чего это с тобой? Вроде как заболевшая, не выглядишь!» Причурила Сервина. «Да я это ректор велел, иначе обещал выставить за ворота Академии!» Объяснила Гордяна. «Ты?» Вскинула голову Ногиня. «Ой, только не начинай опять!» Отмахнулась Гордяна. В столь быстрое наступившее прозрение и раскаяние она не верила. «Тетя, мы чего не знаем?» Спросила ее Миранда. «Это долгая история!» Пожала плечами Гордяна. «За ужином и расскажете!» Подвела итог Миосия. «Значит, тетя!» Задумчиво протянула беловолосая ногиня, когда уставшие за день девушки поднялись на свой этаж.